Аудиокнига «Варкрафт». Автор Ричард Кнак. Серия «Война древних». Книга 3. Раскол. Глава номер 12. Как только Малфурион пришел в сознание, ему показалось, что у него болел каждый дюйм его тела. От этого он снова почти потерял сознание, но он чувствовал необходимость прийти в себя. Медленно друид начал изучать звуки и было вполне логично, что звуки отсутствовали. Он открыл глаза и встретился с мягким полумраком ночи. Благодарный хотя бы за то, что избежал яркого дневного света, Малфурион привел свое больное тело в сидячее положение, затем осмотрел местность. У него вырвался тяжелый вздох. В нескольких ярдах позади и наполовину погребенный в кратере, без сомнения образовавшимся при столкновении, неподвижно лежал дракон Кариострас. Он, он жив, сказала взъерошенная фигура, поднимавшаяся как привидение из могилы. Я могу с готовностью уверить тебя в этом. Крас? Мага перся на него, выглядя более изможденным и бледным, чем когда-либо. Не в такой обстановке я планировал нашу встречу. Подхватив старшего мага, Малфурион прислонил его к скале и помог красу сесть. Что случилось? Как ты оказался здесь? Глубоко вздохнув, фигура в робе объяснила, как он заставил черного дракона преследовать его, пытаясь выиграть время для ночного эльфа и орка. Пока как раз говорил, казалось, большая часть его силы вернулась к нему. Ночной эльф объяснял это его удивительным происхождением. Тогда Малфрон вспомнил упоминание об их другом товарище. Брокс, выпалил он, оглядываясь. Он орк жив. Я думаю, его шкура череп крепче, чем у дракона. Он подошел ко мне, как только я пошевелился. Я полагаю, что он ушел в поисках еды и воды. Наши запасы разлетелись при падении». Крас покачал головой и продолжил. «Мы также должны благодарить сразу за наше относительное благополучие. Он сделал все, что смог, чтобы защитить нас, включая поспешное заклинание, заплатив за это своим здоровьем». Последнее Макс сказал с гордостью. «Может, я попытаюсь излечить его, как я уже сделал однажды?» «Нет. В последний раз ты черпал силу из здоровой земли. Здесь это может быть чересчур для тебя. Он бы понял. Есть другой способ». Грас не объяснил, что это было. Тем не менее, вместо этого сказал. «Что касается того, как мы встретились. Кориострас нашел меня, когда я лежал, восстанавливаясь, удачно сбежав от черного». Он убил одного из стражей Смертокрыла, абсолютно справедливо опасаясь, что что-то пошло не так, как надо с нашим планом украсть диск. С Красом Верхом они следовали окольным маршрутам, чтобы обойти и Смертокрыла, и любых других стражей, которых он, возможно, разместил. Затем следовали, как могли за обнаруженным Красом, магическим следом души демона. К сожалению, они не успели найти их. До того, как те из дворца захватили их и забрали диск. «Малфурион, с ними был твой брат, не так ли?» Друид опустил голову. «Да, он... Крась, я не знаю, что сказать». «На Илидане была их зараза», — сказал маг многозначительно. «Ты должен постараться запомнить это и запомнить хорошо». Было что-то в его тоне, что намекало о большем знании относительно близнеца Малфуриона. Но Крас не уточнил. «Что нам теперь делать? Мы идем за душой демона?» «Я думаю, что мы должны, но сначала ты должен рассказать мне все, что можешь о том, что случилось перед моим появлением». Кивнув, Малфрион детально рассказал о захвате его и Брокса, использовании злобного диска и трудный поход. Каждый раз, когда было необходимо упоминать Элидана, у Малфриона все внутри сжималось. Крас слушал с каменным лицом, даже когда ночной эльф как можно лучше описал воспоминания того, с какой целью они надеялись использовать душу демона. Только когда Малфрион закончил, маг ответил: Это еще более мерзкий сценарий, чем я думал, пробормотал он, наполовину говоря с собой. Они спланировали это, и все же, и все же еще может быть надежда. Надежда! Малфрион едва мог видеть надежду в том, Что он рассказал? «Да». Крас поднялся. Сжав пальцы, он оперся на них своим подбородком, обдумывая дальше. «Если только мы сможем заставить их слушать». «Кого?» «Аспектов». Ночной Эль был настроен скептически. «Но мы не можем. Они спрятались даже от вас. Если к Орел Страс придет сознание, то...» «Да», — прервал дракон маг. «И к Орел Страс может частично помочь нам выманить их» если я хорошо знаю королеву жизни». Его слова были непонятны Малфуриону, но друид уже привык к этому. Если у краса в голове был какой-то план, то ночной эльф сделает все возможное, чтобы помочь. Грохот упавших камней известил о возвращении Брокса. К сожалению, орк вернулся с пустыми руками. «Никакого ручья, никакой лужи, никакой еды, даже насекомых нет», сообщил воин. Я не справился, старший. Ты сделал все, что мог, Брокс. Это пустая земля, даже так далеко от владения Смертокрыла. При упоминании нового имени Черного Бича, Малфрион напрягся. Вы думаете, он все еще может продолжить преследование? Я буду изумлен, если он так не сделает. Мы должны постараться сделать кое-что прежде, чем это случится. Грас посмотрел через плечо на неподвижную форму Кориостраза. Я рад, что этот капитан Воротен использовал душу демона в спешке. Иначе мы все были бы пеплом. Горелстрас может оправиться, я знаю это. Но наше дело наладить контакт сначала. И под нами я подразумеваю тебя, ночной эльф. Меня? Когда глаза краса сузились, Малфурион впервые заметил, какими рептильными они были. Да, ты снова должен отправиться в изумрудный сон. Ты должен найти его хозяйку, Изэру. Но мы уже пробовали это сделать с тех пор, как душа демонов прогнала драконов, и она не захотела отвечать. Тогда, на сей раз, ты должен сказать ей, что Олег должна знать, что Кариострас умирает. Ошеломленный Малфурион посмотрел на огромное тело, но Крас немедленно покачал головой: Нет, верь мне, мне первому нужно бояться этого. Просто скажи езре: она не сможет помочь и расскажет об этом королеве жизни. «Вы хотите, чтобы я солгал хозяйке царства сна?» «У нас нет другого выбора!» Обдумав это, друид понял, что его товарищ был прав. Только настолько важное предупреждение могло привлечь внимание одного из аспектов. Они не подумали бы, что Малфреон был столь глуп, чтобы рискнуть вызвать их гнев своим обманом. Теперь оставался только один вопрос. Что случится, когда дракон обнаружит, что он солгал?» Но Малфрёну некогда было думать об этом. Он доверял мнению краса: «Я сделаю это. Я постараюсь присмотреть за тобой. Брокс, я оставляю тебе право охранять нас обоих в случае необходимости». Ворг поклонился. «Это честь для меня, старший». Как он делал раньше, Малфрон сел, сложил ноги и очистил свой разум. Прежде всего, от всего беспорядка затем освободился от своего тела. Как только боль отступила, он сосредоточился на призрачном царстве. Даже несмотря на его нынешнее состояние, ночной эльф обнаружил, что он легче, чем когда-либо вошел в изумрудный сон. Единственным тревожным чувством было тепло в местах, где были расположены два маленьких рожка на его лбу. Малфурион хотел дотянуться и коснуться их, чтобы узнать, было ли какое-нибудь изменение, но он знал, что его главным приоритетом было найти Изеру. Сначала он хотел отправиться на ее поиски. Затем понял, что, зная, кем она была, все, что ему нужно было теоретически сделать, это позвать ее. Ответит аспект или нет, был уже совершенно другой вопрос. «Госпожа изумрудного сна», — мысленно позвал Малфрион, — «грезящая, Изера». Друид не ощущал никакого другого присутствия, но знал, что должен был продолжать. Она была где-то здесь, или повсюду. Изера услышала бы его. Изера, я принес страшные новости королеве жизни. Супруг Алекстразы, Кариострас, умирает. Малфрион мысленно представил место, пытаясь дать той, с которой он пытался связаться некоторое понятие, где лежал дракон. Кориостраз умирает. Он ждал. Конечно, теперь хозяйка призрачного царства появится. Как она могла, по крайней мере, не изучить такую возможную трагедию? В изумрудном сне время шло неопределенно, но все же шло. Малфурион ждал и ждал, все еще не чувствуя зеленого дракона. Наконец настал момент, когда он понял, что продолжать ждать и надеяться было глупо. Расстроенный своей неудачей, Друид вернулся в свое тело. Взволнованный взгляд Краса встретился с его собственным. Она ответила «Нет, ничего не было». Маг отвел взгляд, нахмурившись. «Но она должна была ответить», — бормотал он себе. «Она знает, что это значило бы для Алекстразы». «Я сделал, как вы сказали», — настаивал Друид, не желая, чтобы Крас придирался к его усилиям. Сказал все, как вы советовали. Фигура в робе похлопала его по плечу. Я знаю это, Малфурион. Тебе я полностью доверяю. Это дракон!» Предупреждающий крик Брокса раздался прямо перед тем, как Исполин появился через облака. Малфурион сосредоточился на облаках, надеясь, что он мог убедить их помешать нападавшему. Но мало того, что это приближался не черный дракон, Само его появление заставило Краса искренне рассмеяться. И Орк и Друид пристально посмотрели с некоторым беспокойством на их старшего товарища. «Она идет! Я должен был понять, что она сама захочет узнать правду о таких страшных новостях!» Темно-красный дракон размером со смертокрыла парил над ними. Изучив ее, Малфурион узнал определенные черты и понял, что видел этого особенного гиганта прежде. «Алекстраза». Аспект жизни приземлилась с тревогой рядом с телом Кориостраза. Даже несмотря на ее рептильный вид, ночной эльф увидел слишком похожие черты страха и беспокойства. «Он не может быть мертв!» — проревела она. «Я не позволю этого!» Крас встал рядом с распластавшимся самцом, показав себя красной самке. «И он не умрет, как ты видишь, моя королева!» Ее испуг сменился замешательством и затем возмущением. Алекстраза наклонила голову к крошечному магу. Ее пасть была на расстоянии его вытянутой руки. «Ты тот, кто знает меня лучше всех! Знаешь, насколько жестокой была эта шутка! Я боялась, что... что ты и он...» «Не без помощи души демона», — ответил он. «Если бы его неумелый обладатель не был настолько несведущ в его использовании...» Ты видела бы здесь четырех мертвецов. Ты объяснишься через мгновение, — огрызнулся дракон. Но сначала я должна осмотреть его. Она наклонилась к Кореостразу, расправляя широко крылья, чтобы охватить все тело самца. Когда она сделала это, золотое сияние окружило великого аспекта и также быстро окутало Кореостраза. Нежная теплота коснулась Малфриона, успокоив его беспокойный разум. Ему пришло на ум, что здесь было существо такое же, как и Зера, возможно, большее. Друиды работали с естественными жизненными силами мира, и кто лучше представлял их, чем Алекстраза? «Он сильно пострадал», — сообщила дракон. Ее выражение смягчилось. «Душа демона, как ты справедливо заметил, его мерзость нанесла ему большой вред. Но да, он полностью поправится». «Благодаря счастливому случаю!» Золотая аура исчезла. Повернув свою массивную голову к небу, Алекстраза издала сильный рев. К удивлению группы, еще двое красных драконов спустились через облака. Они сделали один круг, затем сели по обе стороны Кореостраза. Находясь рядом, они были меньше, чем их королева, но такими же, как самец, лежащий без сознания. «Приказывай, моя королева!» Забери его в логово и положи в грот растущей тени. Там его разум у душа быстрее излечится. Обращайся с ним бережно, тиран». Больше из двух нов прибывших склонил голову в уважении. «Конечно буду, моя королева». «Вы обнаружите, что будет некоторая потеря памяти», — прервал Крас, нисколько не испытывающий благоговения от присутствия стольких драконов. «Они никогда не должны восстановиться», — добавил маг. «Возможно, так будет лучше», — ответила она, крайне нежно глядя на крошечную фигуру. «Как я и думал». Красс отошел, когда двое самцов, другие супруги Алекстразы, бережно подхватили Кореостраза, затем поднялись в воздух. Аспект тем временем обратила все ее внимание на фигуру в капюшоне. Нежность смешалась с раздражением. «Это была не очень приятная уловка, которую ты придумал». Зера немедленно предупредила меня, и хотя это было против здравого смысла, я немедленно пришла исследовать это, ты знал, что я приду. «Если я был беспечным», — ответил Крас, низко кланяясь, — «я приму твой гнев и наказание». Огромный дракон зашипел. «Ты заставил меня прийти сюда, и ты говоришь, что душа демонов чужой власти. Как это все произошло?» Без преамбулы маг начал рассказ. Выражение Алекстразы менялось несколько раз, и часть ее гнева исчезла. К концу истории ее охватило чувство недоверия. «Внутри самого святилища Неутариона! Удивительно, что вы все еще живы!» Она подняла голову, изучая Краса. «Но от тебя я могла ожидать подобных действий. Какая досада, что после такого огромного усилия Диск оказался в таких же чудовищных лапах, каким стал Страж Земли!» Все же, эта кажущаяся катастрофа дает нам шанс, чтобы спасти, по крайней мере, некоторую часть Калимдора, моя королева. Самая главная их цель состоит в том, чтобы привести в наш мир их хозяина, Саргераса. И они используют душу демона, чтобы сделать это. Да, это означает, что они не смогут использовать его с другой целью во время этой попытки. Крас встретился с ней уверенным взглядом. Драконом не стоит опасаться его. В этот момент легион будет больше всего уязвим. Но диск это также единственный шанс, когда вы могли бы завладеть им, указал он. И если вы не сможете разрушить его, то, конечно, сможете спрятать его так, чтобы Смертокрыл никогда не смог завладеть им снова. Смертокрыл проворчала она. Так, соответствует ему теперь. Нет больше неутариона. «Нет больше Стража Земли. Действительно, он смертокрыл. И ты прав. Это наш единственный шанс удостовериться, что его грязное творение не побеспокоит нас больше». Хотя кое-что ускользнуло от внимания Алекстразы, Малфрион заметил, что лицо Краса кратко потемнело. В некоторой степени маг не был полностью честен с драконом. Ночной эльф ничего не сказал, полагая, что какие бы тайны Крас не скрывал, У него было на это серьезное основание. «Малегас будет бесполезен нам, к сожалению», — пробормотал красный гигант. «И безвременный все еще отсутствует. Но его стая остается с нами. Стая из и моя полетят объединенные также». Алекстра закивнула. «Да, это возможно. Ты прав. Я буду говорить с нею и с супругами Ноздорму. Я должна убедить их». «Быстро, я надеюсь». «Я могу только пообещать попробовать!» Она расправила свои крылья. Но прежде чем дракон взлетел, Крас снова привлек ее внимание. «Ты еще хочешь что-то сказать?» «Только это! Старые боги тоже стремятся использовать диск, и они используют легион!» Ее глаза расширились так сильно, что Малфрион сделал шаг назад. Алекстраза пришла в себя, затем спросила. «Ты уверен в этом?» «Есть сомнения, но да. Тогда тем более я должна попытаться убедить остальных. Это все или у тебя есть еще что-то?» Крас покачал головой. «Но нам очень важно вернуться к войску и попытаться убедить командующего согласовать действия со стаями. Все еще может пойти наперекосяк, если мы не сделаем этого. Ты можешь помочь нам в нашем путешествии? Я боюсь использовать свои силы, ненадежные в этом времени». Королева подумала. «Да, есть кое-что, что я могу сделать быстро. Отойдите подальше назад, все вы!» Как только Крас и другие быстро повиновались, Алекстраза еще раз расправила крылья. В тот же миг золотое сияние вернулось в ста более сильное. Все же теперь оно сконцентрировалось в большей степени позади дракона. Оно было таким ярким, что тень Алекстраза упала прямо перед Трио, закрывая место, где недавно лежал Кориостраз. Королева драконов произнесла слова, которые не имели никакого смысла для Малфреона. Но, несмотря на это, он чувствовал силу, которую содержал каждый слог. Алекстраза сотворила заклинание ужасной силы. Но с какой целью? Земля перед ночным эльфом потрескалась. Брокс зарычал, следя за землей, как будто это был враг. Твердая поверхность начала повышаться. И со звуком разлома, оторвалась одна огромная часть. Что-то в этом показалось друиду знакомым, но как только другая, подобная часть вырвалась на свободу, Малфурион совсем запутался. Это были крылья. Поднявшаяся земля идеально совпадала с очертаниями тени аспекта. Как раз, когда каменные крылья взмахнули, другая, более крепкая часть присоединилась к ним. Ожив и немедленно раскрыла свою пасть, чтобы издать рёв, идентичны тому, который ранее издала Алекстраза. Точная каменная копия королевы драконов поднялась над землей. Со всех сторон она выглядела как идеально высеченная фигура Великой Красной, за исключением цвета. Даже глаза имели ту же самую мудрость, ту же заботу, которую он видел в ней. Эти два гиганта стояли рядом. Копия наблюдала за оригиналом. Сияние исчезло от Алекстразы. И она обратилась к Красу. «Она сделает для тебя все, что я сделала бы для тебя». Маг выглядел робким. «Я не достоин тебя, моя королева». Алекстра фыркнула. «Если бы ты не был достоин, то и меня здесь не было бы». Каменная копия подняла свою голову, что могло означать радость. Затем также посмотрела вниз на Краса. «Теперь я собираюсь пойти убедить других», — добавила Красная. «Я чувствую уверенность, что все будет, как мы надеемся. Остерегайся, Смертокрыл все еще жаждет свою мерзость!» Она одарила его знающим взглядом. «Я давно с ним знакома. Мы постараемся помешать ему вмешаться». С этим Алекстраза заподнялась в воздух. Она сделала один круг вокруг них. Ее пристальный взгляд был направлен на Краса. Тогда, с последним взмахом, Аспект взлетела в облака. Если бы я только мог рассказать ей, — прошептала фигура в капюшоне. — Рассказать ей что? Крас нахмурился, взглянув на друида. — Ничего. Ничего, что я осмелился бы изменить. Его выражение снова стало уверенным. — У нас есть способ, чтобы быстро вернуться к нашим товарищам. Позволь нам не тратить время впустую. Но Малфурион не закончил. — Крас... «Кто такие старые боги, о которых вы говорили?» «Ужасное зло. Я больше ничего не скажу. Но знай вот что. Победить легион означает победить их». Малфурион сомневался, что все было так просто. Все же ночной эльф не стал больше его расспрашивать. По крайней мере, пока. Каменный дракон низко нагнулся, как только эти трое приблизились. Малфурион поразился гибкости существа, изяществу, с которым такое создание могло подражать истинной жизни. Это показывало силу аспекта, что она могла создать такую поразительную свою копию. С красом во главе трио вскарабкалось рядом с плечами. Взобравшись, различие размера между Алекстразой и Кариостразом стало еще более очевидным. «Вы найдете, что чешуйки раздвинутся так же, как и на истинном драконе», — объяснил Крас. Просуньте свои ноги под них, чтобы лучше удерживать себя. Затем держитесь, как вы делали раньше. Она будет быстрее, чем Кореострас. Их транспорт подождал, пока все трое не уселись. Затем с ревом, достойным королевы драконов, она взмахнула своими тяжелыми крыльями и взлетела. Крас не преувеличивал. Даже прежде, чем Голем поднялся, она уже пролетела некоторое расстояние. Мили быстро мчались во время их полета. Ночной эльф изучал каменное плечо Левиафана, все еще не привыкший к полету, особенно так высоко. «Разве мы не следуем за Элиданом и другими, чтобы забрать диск?» — спросил он мага. «Даже если мы догоним их, то наиболее вероятно, что мы испытаем подобную, если не смертельную судьбу, как раньше. Я буду удивлен, если они еще не в землях, контролируемых легионом». Я сам не верю, что говорю это, но наши шансы сильно возрастут, как только они доставят душу демона во дворец. Малфурион затих. Все, что сказал Крас, имело смысл. Но сам факт просто так отдать демонам завладеть диском, чтобы только отвлечь их на время, сильно угнетало друида. Все же, это не угнетало его так сильно, как тот факт, что именно его собственный брат лично сделал такое страшное событие возможным. «Вы сильно порадовали меня!» Раздался голос изнутри портала. «Так сильно!» Иридан и капитан Варатен опустились на колени перед пламенным разломом. Брат Малфуриона не раскрыл ни одну из его мыслей, пока слушал похвалу хозяина демонов. Он и подчиненные Ашшары оставили остальную часть их группы позади, как только они вошли в разоренные земли, завоеванные легионом. Иридан не хотел использовать заклинания чтобы перенести их до этого места, поскольку он весьма уважал навыки Черного Дракона. Страж Земли мог зацепиться за их заклинание, которое могло привести его сюда. Не очень заманчивая судьба. Дуэт появился в этой палате перед пораженным взглядом Монорота. Сбитое с толку выражение высокопоставленного демона было премией не только для колдуна, но очевидно и для Воротена тоже. Однако прежде, Чем удивление Монорота полностью преобразовалось в гнев, Саргерас прибыл извне узнать, выполнили ли свою миссию его слуги. Узнав, что им удалось, Саргерас щедро раздавал похвалы. Это расстроило только лейтенанта хозяина демонов, но его преданность и страх перед Саргерасом очевидно перевесили любую враждебность. Однако, пытаясь получить немного славы и для себя, Монорот немедленно прогремел. Очень хорошая работа, действительно смертная! Он протянул одну мясистую лапу к воротену: Я возьму это теперь, чтобы я мог подготовить заклинание портала. Хотя Илидан этого не показывал, его сердце подпрыгнуло. Теперь, после всего, у колдуна не было никакого желания отдавать диск демону. Все еще стоя на коленях, он пристально глядел и на ожидавшего гиганта, и на портал. «Со всем должным уважением, лорд Монород, запутанные магии и творения дракона лучше отдать тому, кто понимает их лучше всех благодаря дару нашего господина». Чтобы подчеркнуть это, Илидан поднял повязку. Даже Монород сморщился при виде этого. «Это веский довод», — прервал капитан. «Но как нынешний владелец диска, я с уважением предлагаю, чтобы это Великий сам решил, кто должен взять его, чтобы усилить портал». И чародей, и демон с раздражением посмотрели на солдата, который смотрел прямо в бездну и не обращал на них никакого внимания. «Конечно, это решать Саргерасу», — быстро согласился брат Малфуриона. «Никто иной», — вторил Монород. «Может быть, только один владелец», — объявил голос хозяина демонов. «И этот один должен быть я». Его заявление поймало всех врасплох, но особенно Иллидана, Это не было, это не могло быть итогом. Все зависело от его управления диском. В тот же миг, как он подумал об этом, или Иллидан немедленно проверил ментальные щиты, которые он создал вокруг своих самых сокровенных мыслей. Уверены в том, что Саргирас не мог ничего обнаружить, он сосредоточился на этой новой проблеме. Должен был быть какой-то способ. «Со всем должным уважением, Великий!» – посмел прервать чародей – Портал творения ночных эльфов, и поэтому для управления им с помощью диска «Портал больше не беспокоит меня, не теперь, когда у меня есть игрушка дракона!» Слова раздались в голове у каждого. Иллидан, капитан Воротен и Монорот с непониманием смотрели на чудовищный разлом. Даже высокорожденные непрерывно работающие, чтобы держать портал целым, почти остановились. Так сильно они были ошеломлены. Диск должен открыть путь, как и планировалось, но через портал, заслуживающий большего доверия, чем это жалкое маленькое отверстие. Разлом пульсировал. «Более сильный, более надежный и устойчивый, когда сольется с силой, которую вы мне принесли. Я говорю, конечно, о самом источнике».